Глава 95. Мне было хорошо с тобой. Оверсайз — это небрежность. Где небрежность, там нет места экспертности. Поэтому он недопустим в деловом дресс-коде. Из моих лекций по стилистике. Утро — это когда одно прекрасное настроение сменяется другим. Так он сказал в нашем первом телефонном разговоре на пьюре. Иногда за ним можно было записывать. Есть хорошая, жесткая шутка. Главное девушке трахнуть мозг, а остальное приложится. У меня не было шансов устоять. Мы проболтали отведенные полчаса в костях на пьюре, еще полтора на ночь глядя в телеге, на следующий день доброе утро и милая переписка, вечером сама встреча. Мне понравился его голос, мысли, воспитанность, Умение не давить, а ждать, а значит, уважение к другому. Он и солнечный день поселил во мне какое-то легкое настроение и предвкушение приятного вечера. Настолько, что я решила одеть свои самые высокие каблуки, сейчас я делаю это редко, льняные широкие брюки плацо, золотой топ, все это сверкание облегчило тонкая свободная джинсовая рубашка и объединили аксессуары и и плетёная сумка из соломки всех представленных в моем туалете оттенков. Я вышла к нему летящей походкой не девушка, а мечта. Я увидела курившего высокого молодого мужчину, чуть облокотившегося на свою машину. Он повернулся ко мне, и вместо привычного и ожидаемого вау-эффекта я прочла в его глазах колоссальную усталость. Казалось бы, что такого? Ни в первый ни в последний раз ко мне на свидание приходят после работы чуть усталые мужчины. Но между мной, бабочкой, вспорхнувшей ему навстречу, нашими телефонными разговорами и переписками в течение всего дня и его состоянием был такой неожиданный и резкий контраст, что даже я отчасти растерялась. Он открыл мне дверцу машины, сел за руль и сказал... «Дай мне, пожалуйста, полчаса прийти в себя, переключиться с работы». «Окей, дала». Во мне автоматически включился режим «Хорошая жена», я замолчала и дала ему выдохнуть. «Что для меня хорошее свидание — это когда вы смогли настроиться друг на друга, понять, услышать и кайфануть от общения». Он что-то говорил, пока мы ехали. Приехали на Усачевский рынок. Заказали сложный кофе, так как он хорошо в этом разбирается. Когда-то подрабатывал барист и сейчас начальник IT-отдела в крупнейшей российской фармацевтической компании. Выбрали мне десерт, он отказался от ужина, опять же сославшись на усталость. И в этот момент я повторно подумала, провал, фиаско, ничего не получится. Сели напротив друг друга, и он начал интересно, спокойно, с юмором рассказывать о своей работе и потихоньку выдыхать. Ему нужно было выговориться. Я сидела, слушала, думала и словила дежавю. Что мне это напоминает? Моего второго бывшего мужа, также бородат, Айтишин, и каждый вечер за ужином ему жизненно необходимо было поделиться со мной тем, что произошло у него за день. Кто с кем, когда, зачем? выслушать мои советы и успокоиться. Я подумала, оно мне опять надо. При этом я слушала его голос, низкий, красивый, возбуждающий тембр курящего мужчины, который меня успокаивал. Мысли адекватного человека я тоже выдыхала, открывалась и шутила. Я задавала вопросы, которые не успела раньше, о его хобби, семье, друзьях и прошлых отношениях. Так прошло часа два. Я опять услышала традиционное «Вот это я разболтался». В какой-то момент мы вернулись к тому, с чего все начиналось. Просто приятная беседа, просто приятных друг другу людей. Мы решили продолжить наше общение. Правда, есть один момент для тех, кто не помнит, не знает. Мой второй муж был моложе меня на 7 лет. Насколько моложе мой новый визави, даже не спрашивайте, но когда меня это смущало? Просто надо хорошо понимать, что вам могут дать такие возможные отношения. Как плюс, он очень хорошо и уверенно водит машину, а меня это всегда возбуждало. И если серьезно, после встречи я еще больше отметила для себя один момент. Когда, расставшись поздно ночью, мы продолжили переписываться, и спросили друг друга, что особенно запомнилось, отметилась. Я поняла, что говорю о себе, что для меня важно именно о своих ощущениях. Например, не у тебя мягкие волосы, а мне приятно их было касаться. Не ты хороший собеседник, а мне было интересно тебя слушать. Если бы у нас был секс, я наверняка резюмировала так. Не ты отличный любовник, а мне было хорошо с тобой. Возможно, это та самая женская самооценка, умение слышать и любить себя. Ну и про то, зачем нужно одно свидание, а не больше в день. Чтобы почувствовать, услышать, настроиться и никуда не спешить.